весло было низкое, и когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимала и опускала, медленно сносила, поворачивала течение. Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнущий морем. Ночь по-летнему, простая и мирная, с чистым небом в мелких скромных звездах. давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны, и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на параходе совсем все пришло в порядок. Послышались уже спокойные, командные голоса. Загремела якорная цепь. Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой.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 то, что мы с вами просто вообразили сию минуту эти чувства нашего якобы предвидения. Может быть да, весьма возможно. Даже скорее всего, что так. Ну вот, видите. Мы умствуем, а жизнь может быть очень проста. Просто похоже на ту свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давят друг друга? И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили. Сколько мы с вами не видались? 23 года, спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.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 Разве нам страшно, что кончено? Хм, конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно. То есть, когда мы стараемся спугаться, что мы вот жизнь прожита и через каких-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте, в могиле не шуточная вещь. Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. Кто же этого не знает? Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно? Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель, сказал второй.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 У меня достоверно установленная и мною самим и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все таки живу почти как ни в чем не бывал. Только саркастически усмехаюсь. Хотел, извольте ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить. И на свою голову добился великолепно узнал свою собственную смерть. Тоб меня дурачили, обманывали, что, вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми, а тут как обманешь, как соврешь. Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, Смешанные с умилением и льстивостью. Что ж, уважаемые коллега, не нам с вами хитрить. Феднитела комедия. "Да вы это серьезно?» – спросил первый. "Совершенно серьезно!» – ответил второй. "И ведь главное что? Какой-то там кай смертен. Эрго, следовательно, умру и я. Да ведь когда-то это еще будет". Но Тут, к сожалению, дело совсем иное. Не когда то а через год. А много ли времени? Год. В летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствую при мысли об этом. И что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то мужества, которое видят во мне студенты, когда я им расписываю свою болезнь и ее течение как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствует и все окружающие меня, знающие мою роковую тайну. И вот вы, например, разве вам страшно за меня? Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь, в сущности несколько. И, конечно, ничуть не жаль меня. Нет. И не жаль. Не том вы, я думаю, нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни вздыхания, а только райские яблочки.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 Говорим мы правду очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвостовства, в котором все таки есть всегда некая компенсация. Вот, мол, ну, извольте взглянуть, в каком мы положении. Ни у кого такого нет. Мы беседуем просто и умолкаем без всякой значительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще более Сладострастного животного, чем человек нет на земле. Хитрая человеческая душа из-за всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всё особенность наших с вами отношений.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 И вообще-то это ужасно. Весь тот кошмар, который переживает мужчин любовник, муж, у которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно ежеминутно корчится от отмок самолюбия страшных ревнивых представлений о том, счастье, которое испытывает его соперник. И от безнадежной, безысходной нежности, вернее, половой умиленности к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно.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 Да и потом ещё долго одна мысль о вас и о ней о вашей с ней близости обжигала меня точно колёным железом. Да, ну и понятно, ну, отбил человек, например, невесту это ещё туда-сюда, но любовницу уцеле, как в нашем случае, жену, то с которой ты, извините за прямоту, спал. Все особенности тела и души, которые знаешь как свои пять пальцев. Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выщерчило человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился? Из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил? Талант вы меня, говоря без всякого привлечения просто пополам переломили. Я срос, конечно. Да что толку? Прежнего у меня все равно уже не было, да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы?